самый узкий дом его очень просто не заметить двухэтажная постройка буквально втиснута между двумя зданиями р а с с к а з ы в а т что прежде тут был проход, который принадлежал одной семье семья разорилась и была вынуждена поселиться в этом проходе как там жить не представляю ширина фасада всего метр десять дом по-прежнему обитаем улица ш а т о д у 39 десятый округ метро c h â t e a u d o u